Глава восьмая. Трущобы. Центрального правительства у нас все еще не было, и каждая крепость регулировала порядок, опираясь на собственную правду. Где-то под строжайшим запретом находился выход за стены в ночное время суток. В других местах не разрешалось открыто носить оружие. Были и такие, где в качестве закона почитался военный устав. Нижний Новгород как раз находился в их числе. Три года назад, когда предатель отравил здесь всех выживших, Старый быстро заполнил пустоту своими людьми. Не удивлюсь, если это изначально входило в его планы. Слишком лакомый кусок, чтобы отдавать его в руки гражданской власти, и теперь, когда на место коменданта сел настоящий боевой офицер, вопросов о том, кому подчиняется крепость, больше не возникало. Соответственно, и видение обороны у нового руководства было иным. Каждый раз, За два-три часа перед рассветом с часовой башни, самой высокой на территории Кремля, выпускались десяток разведывательных дронов. Некоторые из них вели съемку в автоматическом режиме, курсируя по заданной территории. Другие управлялись вручную, чтобы осмотреть самые укромные уголки мертвого мегаполиса. Исходя из этих данных, выстраивались часовые посты, чтобы обеспечить максимальную охрану в наиболее уязвимых местах ну или тех частях стены, где наблюдалось наибольшее скопление противника. Также начальство не брезговало и дневными рейдами на гнезда измененных, особенно если те наглели и подбирались к буферной зоне слишком близко. Крепость изменилась очень сильно. Теперь в охране периметра участвовали не только вооруженные автоматами люди и пару пулеметных точек. Здесь появилась серьезная артиллерия, в том числе и несколько машин с системой залпового огня. Отличный контраргумент минометному расчету. Помимо прочего, на стенах установили несколько АГС. Но больше всего меня поразили автоматические 30 миллиметровые пушки, которые явно откуда-то сняли и смонтировали в бойницах. И смотрели они не только в сторону города, но и на реку. Теперь даже на искушенный взгляд Кремль выглядел совершенно неприступным, Понятия не имею, на что рассчитывали выродки, которые периодически пытались подобраться к его стенам. И самое странное, что они не собирались отказываться от этой затеи. «О, постой!» Я тормознул попавшегося на глаза бойца. «Слушай, а кто вас в ночную снайпером заступает?» «Как всегда», — пожал плечами мужик в форме. «Челубей!» «А где я могу его найти?» «А вам зачем?» «Дело у нас к нему!» — мазнул ксивый степ. «Так где он?» «Понятия не имею», — мгновенно изменился боец, скорчив недовольную мину. «В казарме посмотрите, у нас сейчас пересменка начнется». «Ясно», — буркнул я. Мужик быстрым шагом двинулся к северным воротам, тем, что выходили к реке. А мы отправились к часовой башне, которая являлась самой высокой точкой в крепости. Там как раз и располагалась основная снайперская точка. Перед стрелком открывался прекрасный вид на город, притом в любом направлении. Ну а в случае атаки с разных сторон ему, естественно, выделялось подкрепление. «Солнце уже садится!» — поморщился Степ. «Хотелось бы по-светлому в город выйти». «Не ной!» — толкнула его локтем Полина. «Сейчас вопрос решим и выйдем». «Идут, кажется». Кивнул я в сторону группы людей. И действительно, у ворот началась смена караула. Суета обозначилась и на стене, а к нам приближался огромный детина. Метра под два ростом. Косая сажень в плечах, на одном из которых лежала не менее мощная винтовка. Это у него АСВК что ли? Выпучила глаза Полина. Фигаси! Лично я даже близко не понял, о чем ты. Хмыкнул Степ. Про винтовку, ответил я. Мощная штука калибром 12,7. Такой даже серебряные боеприпасы не нужны. От обычной пули голова в щепки разлетится. А почему у нас такой нет? покосился на подругу приятель. А кто из этой дуры стрелять будет? «Там отдача, знаешь, какая?» «Здорово!» — махнул снайперу я. «Это ты, Челубей?» Вопрос я задал больше для проформы. И без того было ясно, что перед нами именно он. Здоровый, со слегка раскосым разрезом глаз. Эта кличка наверняка гуляла за ним со школы. «Смотря кто спрашивает!» — хмыкнул он. Я едва успел придержать руку напарника, который он уже сунул в карман, чтобы в очередной раз похвалиться ксивой. Вот только в последнее время реакция на нее была не самой полезной. Люди в принципе не любят власть, какой бы расчудесной она ни казалась. Да, он военный, скорее всего, подчинится, но договориться с ним в частном порядке станет гораздо сложнее. К тому же мы собирались за стену, и он легко мог проигнорировать нашу просьбу. Просто назло. «Дело к тебе есть», — продолжил я. «Мы в рейд, за периметр собираемся». «Поздравляю», — прогудил Амбал. «Я здесь при чем? «Да я бы хотел, чтобы ты за вышкой присмотрел». «Какой?» Всё же проявил интерес Челубей. «Да хрен его знает», — усмехнулся я. «Здоровая такая, возле школы стоит. Вон в том направлении». «Это почти тысячу метров», — поморщился здоровяк. «Считай предел дальности у моей малышки». «Фига себе, малышка», — хмыкнула Полина. «У тебя Орсис, что ли?» — покосился на её оружие Челубей. «Угу». Довольно кивнула девушка. Он самый. Круто. Чё? Слышь, начал было степ. За углом, посыш. Огрызнулся Амбал. Полтинник. Не вопрос. Тут же согласился я. Просто не давай никому подняться. Если что. Разберусь. Буркнул челуби и протянул ладонь здоровенную, как ковш экскаватор. Я читал пять прутков по десять грамм каждый и сунул взятку ему в руки. Только это. Поморщился он. «Если какой шухер начнется, мне будет не до вас». «Это понятно», — согласился я. «Все равно спасибо». «Пока не за что». Он убрал серебро в нагрудный карман и вошел в часовую башню. А мы двинулись к главным воротам. Наружу нас выпустили без проблем, но предупредили, что до рассвета мы можем не возвращаться. Внутрь запускали только при свете солнца что в очередной раз ставило под сомнение необходимость проверки на входе серебром и ультрафиолетом. Но порядок есть порядок, и кто я такой, чтобы его осуждать? Буферную зону мы прошли по единственной тропе, а когда выбрались в город, тут же свернули к вышке. Дорогу я помнил хорошо, несмотря на то, что последний раз был здесь три года назад. «Так, ты у нас глаза и уши», — дал наставление по линии. Я. «Старайся не отсвечивать, стреляй только в крайнем случае». «А вы куда?» Выпучила глаза она. «А мы будем твоими руками. Ищи небольшие отряды, максимум особей на пять-шесть. Трое будет прямо идеальный вариант. Прикроешь наш отход. Поняла?» «Ну уж не дурни паровоза», — ухмыльнулась она. «Ладно, чё, я полезла тогда». «Двигай», — кивнул я. «Мы пока здесь, в районе, осмотримся». Вывернув из двора, мы обошли квартал по кругу и убедились, что здесь никого. За это время Полина успела забраться лишь до середины. Постояв немного на перекрестке, мы углубились в город, продолжая двигаться на юг. Справа расположилась еще одна школа, судя по грязной вывеске, уже обычная. Вышка находилась во дворе какого-то лицея. Надеюсь, Челубей понял, о какой конкретно мы говорили. Город тоже сильно изменился с нашего последнего визита. Уже тогда он выглядел безжизненным, но сейчас окончательно превратился в один сплошной заброс. Выбитые окна, через которые было видно опустевшие помещения – Всюду грязь, толстым слоем покрывающая мебель и пол. Это отчетливо просматривалось через монокуляр. До кучи мы на максимум выкрутили звук активных наушников, и теперь казалось, будто наши шаги разносятся эхом на всю округу. Но по факту их уже невозможно было различить из-за ближайшего угла. С новым оборудованием мы охотились впервые, но его плюсы ощутили сразу, еще когда преследовали бойцов Лысого в лесу. Надеюсь, оно и сегодня не подведет. На позиции шикнула в ушах. «Что видишь?» — шепотом спросил я. «И говори потише, у нас громкость на максималках». «Поняла», — тоже шепотом ответила Полина. «Пока везде чисто. Вижу вас». «Ясно. Осмотрись». «Есть цель». Раздалось через несколько секунд. Малая группа движется параллельной улицей в сторону Кремля. «Сколько их?» «Жди». Прошло не менее двух минут, прежде чем Полина вновь ответила. их слишком много». — Сколько? — с нажимом повторил я. — Успела насчитать десять особей, но их может быть больше. — Что делают? — Да хрен их знает. Похоже, что-то ищут. Вошли в здание. — Какое? — Без понятия, на нем вывески нет. Длинное такое, как стена. — Интересно, чего они здесь трутся? — пробормотал я. — В крепости им ловить точно нечего. Но город они не покидают. — Я знаю, что это за здание! — вдруг произнес Степ, и вид у него был крайне озадаченный. Там раньше контора «Росатома» располагалась. Вроде как там институт при нем или лаборатория какая-то». «Очень любопытно». Я почесал подбородок. «Что думаешь?» «Не суйтесь», — прилетел голос Полины. «Я же сказала, их слишком много». «Может, выманить попробуем? Я могу себе кровь пустить», — предложил Степ. «Нет», — покачал головой я. «Тогда сюда выродки со всей округи сбегутся. Не отобьемся. Поль, мы к зданию, прикрывай». «Дебилы-то, вашу мать!» — выругалась она. Мы со Степом одновременно ухмыльнулись и двинулись в сторону офиса «Росатома». Было очень интересно, что там пытаются отыскать измененные, да и вообще, почему они до сих пор не покинули пределы города. Что им здесь нужно? Уже очевидно, что не крепость и ее обитатели. Перед нами раскинулось огромное открытое пространство. Площадь с круговым движением и широкая проезжая часть — «Незаметно через нее не проскочите, если измененные оставили кого-то прикрывать подходы, нас запалят сразу же». «Давай туда!» — кивнул на дворы я. «Попробуем в здание напротив засесть». «Будем валить?» — хищно оскалился степ. «Пока смотрим», — остудил его я. «Они что-то ищут, я хочу понять, что именно». «Ну так ясен пень, что...» — хмыкнул приятель. «Ядерное оружие!» «С чего взял?» «Ну ты сам посуди!» — он пожал плечами. Они же не в банк вошли, а в институт Росатома. Думаешь, они там разработки по энергетике читать собрались? Это же Нижний Новгород». «Мне это ни о чем не говорит. В общем, у нас по округе военных частей больше, чем на Урале. Ну, может и нет, но...» «Давай ближе к делу. Я о том, что у нас чего только нет. Мы как-то в детстве заброшенный бункер нашли. Правда, он был затоплен, но ты просто вдумайся. Таких фортификаций в нашем районе более чем достаточно». И одному богу известно, чем они там занимаются. Ходили слухи, что в одной из подземных лабораторий проводили генетические эксперименты. В интернете даже фотку химеры кто-то разместил. Ты еще про инопланетян опять телегу заведи. Да я к тому, что с десяток тополей у нас точно припрятаны. И я вообще не удивлюсь, если они все в рабочем состоянии. Ты вообще в курсе, что ракеты и боеголовки хранятся отдельно? Это кто сказал? А этого никто и не скрывал никогда. Сам атомный заряд в боевую часть помещают непосредственно перед запуском. Там есть нюансы в хранении, связанные с тем, что элементы нестабильны и постоянно распадаются, да и риск слишком большой. — Ясно. — Ну, значит, эти элементы они и ищут. — Сомневаюсь, — поморщился я. — Даже если они узнают, где те находятся, пуском все равно не совершить. — Там что, тоже нюансы? — Еще какие... — усмехнулся я. — Защита от дураков. Короче, все очень непросто. Это только в кино ядерный арсенал по нажатию одной кнопки вылетает. В жизни все сильно иначе. Нужно знать, куда и что вставить, коды запуска опять же. — Ладно. — не стал спорить Степ. — Тогда что им нужно? — Вот и я хочу знать. — Выходят! — шикнул Степ и притих, наблюдая за выродками через прицел автомата. Из здания вытянулся отряд количеством в двенадцать особей ровно четыре тройки. Они даже двигались слегка обособленно друг от друга. И судя по тому, как они это делали, мы нарвались на профессионалов. Все члены отряда были постоянно прикрыты, и в то же время никто не попадал под перекрестный огонь своих же бойцов. А при таком количестве добиться этого очень непросто. Группа, шедшая в середине, тащила какие-то коробки с бумагами. Похоже, они нашли то, что искали. Меня прям раздирало от любопытства, но напасть на отряд я так и не решился. Шансов у нас попросту не было. Не уверен, что нам бы удалось убрать больше двоих, прежде чем нас разорвали бы на части. «Поль, как слышно?» «Отчетливо». «Есть еще что?» Вместо ответа повисла пауза. Отряд в это время как раз должен был проходить мимо вышки, а учитывая то, что ее конструкция состояла полностью из металла, любое движение могло выдать позицию девушки. Когда мы обходили прилегающий квартал, прекрасно слышали, как она поднимается наверх. «Чисто!» — вернулся ответ спустя долгие минуты ожидания. «Всюду тихо. Никого!» «Ладно, ждем. Может, еще кто-нибудь вылезет», — отозвался я. «Может, все-таки с кровью попробовать?» «Нет, слишком рискованно. Если сегодня никого не найдем, завтра по пригороду прошвырнемся. Там можно и с кровью поработать». «Я не уверена», — прошептала Полина. «Но, кажется, к северо-западу...» «Кто-то на крыше есть». «Как здание выглядит?» «Да хрен его знает. Высотка бежевым кафелем покрыта. Выступ сбоку коричневый». «Я знаю, где это. Пошли!» – оживился Степ. «Уверена, что там кто-то есть», – уточнил я. «Да, я видела движение на крыше, но не знаю, сколько их там». «Похоже, это один из наблюдательных пунктов», – предположил Степ. «Значит, много их там быть не должно. Максимум четверо. И то вряд ли». «Мы проверим», – бросил в гарнитуру я. — Оставайся на месте, следи за подходами. — Да мне их за домами не видно, — парировала Полина. — Может, мне позицию сменить? — Нет, сиди там, — отрезал я и покосился на друга. — Ну давай, веди нас, Сусанин герой. — Идите вы нахрен, я сам здесь впервой, — ответил на шутку он, но все же двинулся вдоль по улице. Мы прошли мимо парка, оставляя его слева, а когда впереди замаячил деловой центр с похожей по описанию высоткой, нырнули под тень деревьев. Некоторое время мы наблюдали за крышей, на которой Полина заметила движение, но так ничего и не обнаружили. Стрелки часов перевалили за полночь. Пора было уже что-то предпринимать. «Ладно, идем», — решился я и рванул к стоянке. «Это когда город живет, он кажется тесным, но сейчас здесь получилось очень уж много пустых широких пространств». Рывок занял всего пару секунд, но мне показалось, что они длились вечность. Я все время ожидал, что сейчас по нам начнут палить сверху, а здесь мы как на ладони, даже укрыться незачем. Но нам повезло, а может выродки были заняты тем, что внимательно наблюдали за Кремлем и напрочь забыли о том, что следует присматривать за подходами к своей позиции. Мы добрались до соседнего здания, сделанного из стекла и бетона. Судя по тому, что от него осталось, раньше здесь размещались какие-то офисы. Укрытие так себе». Оно натурально просматривается насквозь, к тому же все стекла побиты, и передвигаться бесшумно там не получится. Обогнув его по южной стороне, мы, наконец, увидели вход, ведущий в высотку. Про лифты можно смело забыть, подниматься придется по ступеням. Его бы в идеале со всех сторон осмотреть на наличие внешней пожарной лестницы, но стрёмно, нас могут заметить. «Ну что, давай?» — спросил Степ, который во все глаза пялился на крышу. «Вроде никого». «Подожди». Буркнул я, занимаясь тем же самым. Несмотря на монокуляр с режимом ночного видения, понять, что там происходит, было не так просто. Но мне на мгновение показалось, будто я кого-то заметил. Расплывчатый силуэт на фоне темного неба. Окончательно в этом я убедился, когда он исчез. Значит, за подступами они все-таки наблюдают. «Давай!» Выдохнул я и снова первым рванул к подъезду. Но внутрь мы сразу не полезли. Остановились у стены и уже в который раз осмотрелись вокруг. В особенности нас волновал сам вход и наличие на нем ловушек. В общем и целом смысла в них не было никакого. Окна на первом этаже были разбиты, и войти в здание можно без особых забот с любой стороны. А вот внутри, в парадном фойе, нас вполне могут ждать сюрпризы. Похоже, раньше здесь находилось кафе. Об этом говорили остатки интерьера и несколько столиков. Вход оказался свободным. Ни растяжек, ни видимых датчиков, реагирующих на движение... Но входить внутрь через окно я все равно не решился. Опять по причине битого стекла. Хрустеть под ботинками оно будет на всю округу. «Ладно, давай ко входу». Немного поразмыслив, решился я. Там хотя бы стекла целое. «Ага, и что за дверью творится, тоже ни хрена не видно. А если там ловушка...» «Предлагаешь хрустеть?» «Все безопасней», — пожал плечами приятель. «Ладно, я первым». Вынужден был согласиться я. «Стоп». Я замер, уже занеся ногу для шага. Мне вспомнилось, как я скрывал свою человеческую природу от взгляда выродков. Обманул эдакую систему свой-чужой. Сунув руку в подсумок, я извлек из него несколько кусочков черного сердца и протянул один степу. «Жуй!» — прошептал я. «Зачем? Со мной все нормально!» «Жри, — говорю!» «А второй слюной размочи и под язык сунь. Так они нас за своих примут!» «Точно?» «Сто процентов! Давай!» Степ неуверенно хмыкнул, но закинул лобок в рот. Один немного пожевал и натужно проглотил. Я дождался, когда по телу разольется жара, во рту появится приятное пощипывание, и наконец сунулся внутрь. В помещении в самом деле когда-то было кафе. Широкая зала, барная стойка в противоположном конце и дверь, ведущая в фойе. К ней мы и направились нещадно похрустывая битым стеклом под ногами. Как бы аккуратно мы ни старались ступать, избежать этого было нереально. Не знаю, удалось ли нам проскочить незамеченными, но нас никто не окликнул, вообще не возникло никакого шума и это обнадеживало. Фае фойе тоже было пусто, в том смысле, что ни растяжек, ни датчиков, никаких либо других ловушек мы не заметили. А вот на то, чтобы отыскать лестницу, потребовалось время, современные здания будто специально строят так, чтобы их спрятать. Зато шахты-лифты оказались на самом видном месте. Вот только карабкаться по вертикальной стене, хрен знает на какую высоту, цепляясь при этом за скобы желания, не возникало. Однако поиски вскоре увенчались успехом. Лестницу спрятали за широкую железную дверь с узким стеклом посередине. Через него сложно было что-то рассмотреть, и спустя несколько секунд перешептывания я все же решился ее открыть. И вот здесь нас ожидал первый сюрприз. Что-то бряцнуло а бетонный пол. Я даже рассмотреть не успел, что именно это было, и рванулся в сторону, утягивая за собой степа. А спустя секунду грохнуло так, что дверь вылетела в вое и рухнула на пол. Все, мы себя выдали. В тихой и больше не было никакого смысла. «Вы как?» — раздался взволнованный голос Полины в наушниках. «Отличная вещь. Возможно, только благодаря им мы сейчас не заработали контузию. Хотя, судя по жару, в голове не обошлось без влияния черного сердца». Окружающий звук быстро вернулся и я отчетливо услышал эдакое жужжание, будто что-то очень быстро скользило по веревке. «Они снаружи!» — ревкнул я и рванул к выходу. Степ, не задавая вопросов, побежал за мной. Эхом по городу раскатился далекий выстрел, а затем что-то грохнулось на крышу нижнего яруса, в котором как раз и располагалось кафе. Мы выскочили на улицу как раз в тот момент, когда скользящий по веревке второй выродок внезапно дернулся и камнем полетел вниз, а буквально через мгновение ушей снова коснулся отдаленный звук выстрела. «Твою мать!» — взревел я. «Отставить огонь! ставь бегом внутрь, ищи, как подняться!» Я отбежал к противоположному зданию и взял под прицел нижний ярус высотки. Все пошло не по плану. Пули у Полины обычные, так что эти двое совсем скоро поднимутся. И совсем не факт, что бросятся бежать. После восстановления они испытывают такую жажду, что готовы друг друга рвать, лишь бы получить хоть глоток крови, а здесь аж двое живых. Не знаю зачем, но я отчитывал секунды. Будто знал, сколько времени потребуется вырыткам на восстановление. А может, меня это просто отвлекало от дурных мыслей. Ведь в любую секунду к ним могла заявиться подмога. И если придет тот отряд, который вышел из лаборатории Росатома, нам будет худо. Спустя долгие сто семьдесят секунд сверху прозвучала автоматная очередь. Короткая, значит, прицельная. А потом над парапетом появился силуэт. Я едва сумел удержать палец на крючке, с трудом распознав в нем степа. «Брак, ты где там?» — прозвучало в наушниках. «В засаде», — вернул ему я. «Что у тебя?» «Два трупа», — ответил он. «Одного пришлось снова успокоить. Сейчас сброшу, займись». «Принял», — отозвался я и вышел из тени здания. «Шевелись, возможно, будут гости». «Уже идут», — обрадовала Полина. «Похоже, тот самый отряд». «Зашибись», — поморщился я. «Сколько у нас времени?» «Минут пять, не больше. Я в тишину». «Пять минут на то, чтобы вскрыть грудную клетку и вырезать сердце?» Фу! «Да мы еще чай успеем попить», — Схахнул Степ. «Брак, лови подарок». Раздался звук падения тела, хотя с таким может и мешок картошки упасть. Но на зрение я пока не жаловался, ведь у разбитого окна валялся именно труп». Правда, это ненадолго, если не позаботиться о его окончательном упокоении. Чем я и занялся, подхватив свой топор, которым уже давненько не пользовался. Кровавая процедура и в самом деле заняла не так много времени. Сказывался опыт. Каждый удар выверен, ребра рассекаются с первого раза, даже окно в груди я пробил ровно такого размера, чтобы без лишних копаний сразу подобраться к сердцу. Отточенный до состояния бритвы нож тоже не подвел. Я отсекал сосуды за одно, максимум два движения, и спустя пару минут сердце уже находилось в моих руках. Правда, на этот раз нам было совсем не до аккуратности. Я не стал его заматывать в простыню, кусок которой покоился в рюкзаке. Забросил добычу внутрь прямо так, тут же снова бросился к зданию напротив и засел в тени. — Степ, ты как? — спросил я. — В норме, уже выхожу. — Сиди там, будем встречать. — Плохая идея, — донесся голос Полины. — Вытяните их на открытое место, я помогу. — Рули разрешил я. «Они в парк вошли. Ведите их на перекресток, к углу, где остановка». «Принял», — ответил я, но сделать уже ничего не успел. Мимо храма, отсекая нам путь, промелькнули три темные фигуры. Наверняка часть группы осталась прикрывать, а еще часть пошла в обход. И к бою они готовы. Врасплох нам их не застать».